Левца с крежетом открылся, и Кирилл Ратников вышел на лестничную площадку пятого этажа, волоча за собой огромный чемодан на колесиках. Лестничная площадка особо не впечатляла. Пол нуждался в тщательном мытье, а стены и потолок в капитальном ремонте. Кое-где колыхалась паутина. На ступеньках лестницы валялись окурки и фантики от конфет. «Ну да», — подумалось Кириллу. Какие взрослые, такие и дети. Хорошо хоть что лифт в этом не самом образцовом доме работает, иначе пришлось бы тащить чемодан пять этажей. Конечно, можно было бы снять квартиру в более презентабельном районе, а не на окраине города возле леса, но для этого требовались деньги, и немалые. Кирилл решил сэкономить, хотя в глубине души боялся, как бы эта экономия не вылезла ему боком. При первом посещении квартиры в обществе хозяйки, могучего телосложения дамы по имени Лилия Анатольевна, тараканов и клопов он вроде бы не заметил. Квартира, на первый взгляд, была вполне сносной. Однокомнатная, не угловая, окна выходят на пустошь, за которой начинается лес. Зато это солнечная сторона. По словам Лилии Анатольевны, зимой в квартире тепло, даже жарко, приходится окна открывать. Что ж... поверим ей на слово на работу ехать придется долго пять станций на метро потом еще три остановки на автобусе но с этим можно смириться главное с этого дня у кирилла есть собственное жилье в котором он абсолютный хозяин а чувствовать себя независимым в плане жилья ему хотелось давно еще со студенческих времен нет жить с родителями в частном доме в пригороде неплохо но кирилл всегда считал а отец добродушно поощрял это суждение, что в определенном возрасте каждый уважающий себя мужчина должен обзаводиться собственной пещерой, пусть даже эта пещера съемная. Пока он перебирал ключи в поисках нужного, дверь справа открылась и вышла баба Галя, упитанная бабулька 83 лет, с которой Кирилл познакомился во время первого визита. Всего на площадку выходили три двери, Кириллу принадлежала средняя, а квартира слева, тоже, между прочим, принадлежавшая Лилии Анатольевне, была пока не занята. — А? Это ты, Игорь? — спросила баба Галя, прищуриваясь. Одной рукой она полезла в карман оляпистого застиранного халата, где, видимо, затерялись очки. — А я думаю, кто это звенит ключами-то? — Я Кирилл, баб Галя. — А? «Как это, Кирилл?» Бабулька, наконец, достала очки и водрузила на нос. Линзы увеличивали слезящиеся голубые глазки до каких-то мультяшных размеров. Несмотря на плохое зрение и память на имена, баба Галя обладала феноменальным слухом. Вчера, например, она точно так же выскочила из квартиры, услышав звон мощной связки ключей Лидии Анатольевны. «С одной стороны, это, конечно, хорошо», Бдительные бабки охраняют квартиры не хуже цепных псов, а с другой постоянный контроль действует на нервы. Лидия Анатольевна вчера доверительно поделилась насчет этой бабульки. Живет баба Галя одна-одинешенька, муж умер много лет назад, а дети разъехались. Сын вроде бы обретается во Владивостоке, дочь вышла замуж за испанца и живет в Мадриде. Причем взять с собой престарелую мать никто из них То ли не удосужился, то ли бабка сама не захотела. Впрочем, если не захотела, то тому должны быть причины. Кирилл Ратников я, а не Игорь, баба Галя. Ох ты ж, и правда, Кирилл, ты уж прости старую, Вечно имена путаю. Ты ж вчера с Лилькой приходил, нет? Квартиру снял вот эту, новый сосед, стало быть. Кирилл нашел-таки нужный ключ и отпер железную дверь, заодно сорвав с нее приклеенный кем-то флайер-сети магазина в пряничный домик. — Точно! — пропыхтел он, втаскивая чемодан в прихожую. — Я ваш новый сосед. — Ну и слава богу! — сказала баба Галя, бесцеремонно заходя в квартиру вслед за Кириллом. — Значит, будем рядом жить-поживать. Ты, я вижу, парень хороший. — Красивый, как мой Мишка в молодости, царствие ему небесное. — Волос такой же светлый, а глаза голубые. — А ты женат? — Эм... — Нет. После короткой паузы ответил Кирилл. Развивать тему ему не хотелось, и он не знал, как поступить, если настырная бабка пристанет с расспросами. Дескать, почему такой красавец, как Мишка в молодости, до сих пор ходит бобылем? Подобные разговоры пробуждают ненужные воспоминания, от которых Кирилл безуспешно старался избавиться уже около полутора года. На вопрос о семейном статусе он мог бы отвечать утвердительно и с гордостью, и если б не гибельные невесты восемнадцать месяцев назад. Даша Комиссарова, с которой он дружил со студенческой скамьи и которой готовился сделать предложение руки и сердца, разбилась на машине, попав в аварию по вине пьяного водителя. К счастью, баба Галя, похоже, осознала, что становится назойливой, и новосела пора бы оставить одного. Заверив Кирилла, что тот еще молод и жениться всегда успеется, престарелая соседка удалилась в свою квартиру. День был субботний, свободный, и Кирилл полностью посвятил его обустройству на новом месте. Квартира была не то чтобы грязной, но и чистый назвать ее язык не поворачивался. Первым делом Кирилл взялся за тряпки и швабру и выдраил единственную комнату, тесную кухоньку, туалет, совмещенный с душем, прихожую и балкон. Потом разложил по шкафчикам и комодам вещи. На второй день, воскресенье, он провел рекогностировку окрестностей, Нашел поблизости пару магазинчиков, в том числе и пряничный домик, и небольшой рынок, где можно разжиться овощами и фруктами. На рынке познакомился с веселым продавцом овощей Валерой, который расхваливал товар стихами собственного сочинения. А вечером приехала Аня клименко девушка, с которой у Кирилла сложились довольно непростые отношения. Познакомились они меньше года назад, когда Кирилла, работающего в редакции молодежного журнала «Другая атмосфера», главред Даниил Аркадьевич отрядил интервьюировать молодых бизнесменов Родненской на городской конференции частных предпринимателей. Поначалу высокая и стройная владелица рекламного агентства, облаченная в строгий деловой костюм и непрошибаемую холодность, не вызвала у Кирилла особого интереса. И это вроде бы было обоюдно. Затем они разговорились, нашли общие интересы. Аня оказалась остроумной и сдержанно веселой, а Кирилл чувствовал себя в ее обществе на удивление раскрепощенно и даже на пару часов забыл о Даши. Это был прогресс в личной жизни. Гибель Даши, такую неожиданную и шокирующую, Кирилл переживал очень тяжело и долго. Один из приятелей, узнав, что Кирилл каждую неделю посещает могилу невесты, хотя прошло уже полгода. Посоветовал как следует напиться и прогуляться по дамам легкого поведения, но Кирилл остался равнодушен к спиртному и проституткам так же, как и к бесполезным советам забыть о мертвых и жить дальше. С появлением Ани все изменилось. Призрак Даши больше не давлел над Кириллом, ушел в тень, оставшись в виде грустного воспоминания, печального эпизода в жизни, который уже не отмотать назад и не переделать. Но в то же время Кирилл не спешил предлагать Ане съехаться, начать жить вместе. Что-то в глубине души подсознания мешало ему открыться этой девушке полностью, окончательно и бесповоротно сократить дистанцию. К счастью или на беду, Аню такая ситуация поначалу вроде бы устраивала. Она приезжала к нему на день, на два, на неделю, но потом неизменно исчезала, ссылаясь на занятость на работе, или необходимость ухаживать за престарелой матерью. До недавнего времени она не задавала ему вопросов о будущем и его планах, но недавно эта тема все-таки всплыла на поверхность. Причем Кирилл был не совсем готов к такому разговору. Он уже привык к статусу КВО и ничего менять не хотел. «О чем заявил, Анис излишней должно быть прямолинейностью». Почти сразу же он об этом пожалел, но расстроенная Аня уже уехала и на звонки не отвечала. И снова отголоски былой трагедии. Призраки прошлого или, что более вероятно, собственная инертность и нежелание предпринимать решительные шаги заставили Кирилла ничего кардинального не делать. Он написал Ане пару сообщений в мессенджере, сделал пару звонков и успокоился. когда ему попалась статья о синдроме пастбища. В ней автор-психолог пространно описывал состояние, в котором человек предельно пассивен, ничего не хочет менять, решать и делать. Зона комфорта такого пасущегося человека крохотная и полностью его удовлетворяет. Вот и Кирилл почти два месяца после ссоры с Аней пребывал в таком состоянии, топтался на пастбище и ждал с моря погоды. Возвращение Ани он воспринял с удивившей его самого радостью и благодарностью. За неделю до переезда на съемную квартиру она сама ему позвонила и предложила встретиться. Встретились в кафе «Золотой динар» на набережной, встреча завершилась в гостиничном номере. С переездом Аня помочь не могла, все из-за той же занятости в агентстве. Поступил большой заказ на баннеры. Зато в воскресный вечер явилась двумя сумками разнообразной снеди и тут же приступила к стрипне. «Далековато, конечно, тебе ездить», признала Аня с дробным стуком, нарезая лук на доске. «Но квартира неплохая, мне нравится. Кстати, почему бы тебе все-таки не купить машину?» «Со временем, думаю, придется», пробормотал Кирилл. Его смущали подобные разговоры. И если уж покупать машину, то хорошую. Чтобы было, во-первых, не стыдно, а во-вторых, не мотаться по СТО, постоянно что-нибудь ремонтируя. Аня делала на рекламном бизнесе недурные деньги и, видимо, иногда забывала, что оклад журналиста намного меньше ее доходов. О покупке машины она говорила так просто, будто речь шла о приобретении микроволновки. Чтобы накопить на приличную тачку, Кириллу пришлось бы изрядно затянуть пояс. а с кредитами он благоразумно не хотел связываться. Разница в доходах чувствовалась не только в разговорах об автомобилях, и Кириллу каждый раз становилось не по себе, но Аню эта разница вроде бы не смущала. Кирилл поднялся со стула, чтобы помочь с готовкой, и тут на глаза ему попалась старая газета, в которой был завернут пучок сельдерея. Заголовок статьи, на наобращенный к Кириллу стороне, гласил... «Убийство в роднинске не носит ритуального характера». Внизу мелким шрифтом было написано. «Убийство и загадочные исчезновения в городе не носят ритуального характера», заявил психолог-криминалист Пётр Заусенцев. С высокой долей вероятности можно утверждать, что в роднинске вовсе не действовала деструктивная секта, практикующая человеческие жертвоприношения, как об этом утверждалось на страницах «Желтой прессы». В настоящее время нет причин для паники, поскольку оперативно-розыскными мероприятиями был задержан подозреваемый в преступлениях, оказавшийся психически больным. Дальнейший текст скрывался за изгибом листа. «А где ты взял эту газету?» «На рынке дали. В нее продавец сельдерей завернул. У него пакеты закончились. А что?» Кирилл развернул газету. роднинские вести от 5 марта 2007 года. Что-то такое он помнил. В то время он учился в школе и не особо интересовался подобными вещами, но шумиха с убийствами не прошла совсем уж мимо его внимания. Сведения, поступавшие из разговоров родителей за ужином, теленовостей и сплетен, циркулирующих среди одноклассников, зачастую сильно отличались друг от друга, но в одном все были солидарны. В 2007 году в роднинске произошли три убийства и два исчезновения, неким образом связанные друг с другом. Одно время болтали, что это человеческие жертвоприношения, позже власти опомнились и принялись опровергать вредные слухи, чтобы не было паники. На всех каналах громко заявляли о поимке преступника, которого из-за его психического заболевания упекли в психушку. Насколько Кирилл помнил, о нем вскоре быстро забыли. и «Я же веду рубрику из прошлого в нашем журнале». Извиняющимся тоном сказал Кирилл. «Там публикуются статьи о нераскрытых преступлениях, в том числе...» «А что, эти преступления не раскрыли?» Спросила Аня, глянув на заголовок и пробежав глазами первые абзацы статьи. «Раскрыли...» Сказал Кирилл, просматривая статью. «Но осталось много вопросов. Мне тогда всего 13 лет стукнуло, но я помню, что все жертвы были студентами медунивера и пропавший без вести тоже. Их, кстати, так и не нашли. А вот псих, на которого повесили всех собак, студентом-медиком не был. И к медицине отношения не имел, если не считать его диагноза конечно». Когда его поймали, по телеку резко перестали об этом говорить, будто СМИ заткнули рот. Поступил приказ сверху. Понимающе сказала Аня. «Как думаешь, почему дело за Кирилл пожал плечами. «Ну, «Как вариант в деле мог быть замешан сынок какого-нибудь влиятельного человека? Или дочь? Или сам этот влиятельный человек? Причин много». Или следователи откопали что-то настолько гнусное и ужасное, что решили не поднимать панику?» — предположила Аня с энтузиазмом. Кирилл кивнул, продолжая просматривать статью. «Между прочим, возможно, журналисту, который написал эту статью, приказали опровергнуть слухи о секте. Он так старательно подчеркивает, что это не секта, это не ритуальное убийство». Что сомнений не остается, что это как раз таки секта и ритуальное убийство. Мужик явно не знаком с аффирмациями. Подсознание не воспринимает слово «не». Сейчас это каждый школьник знает. И если бы этот журналист давил на то, что убийство совершает какой-то шизик, было бы намного лучше. Все эти упоминания о сектах и ритуалах реально мазалят глаза. Хм, а может он специально это сделал? Назло тем, кто приказал опубликовать опровержение. Вроде бы опроверг, а на самом деле внушил обратное. Хочешь написать об этом статью? Было бы неплохо. Чувствую, здесь есть кое-что интересное. Хотя вряд ли мне дадут копаться в этом деле. Предложу, пожалуй, Даниилу Аркадьевичу, вдруг разрешит порыться в старых материалах, поговорить со свидетелями, со следователями. У Ани загорелись глаза. Она даже перестала нарезать овощи. «А прикинь, ты раскопаешь какую-нибудь тайну и станешь знаменитым. Напишешь книгу о расследовании и разбогатеешь. Сейчас любят нон-фикшн». Кирилл задумался. Нарисованное Аней радужное будущее ему настолько пришлось по душе, что он думал об этом весь вечер. Разумеется, как любой журналист, он мечтал найти сенсацию. А что, если самая главная сенсация в его жизни — Стоится именно в этом старом деле. Вполне вероятно. Но даже если он что-то найдет, обнародовать это ему не дадут, раз в свое время СМИ заткнули рот. Хотя времена меняются. В понедельник, забегавшись на работе, он так и не предложил Глафреду покопаться в деле о гипотетической секте. Мысль, однако, пустила корни, и во вторник он основательно перелопатил интернет в поисках любых упоминаний об этом деле. Выяснилась еще одна любопытная деталь – убитые и пропавшие без вести были не только студентами одного вуза, но и учились на одном потоке. А вот убийца, чье имя так нигде и не озвучили, оказался безработным и состоял на учете в психиатрическом диспансере. Имен погибших Кирилл также не нашел, зато на одном сайте увидел имена пропавших без вести. Алексей Буров и Виталий Старцев были одногруппниками. В их группе училось 11 студентов. Почти все они, насколько удалось выяснить Кириллу, разъехались кто куда. В городе осталась только Нина Рогова, которая преподавала в том же университете нормальную физиологию. В конце недели Кириллу повезло. Ему понадобилось ехать в медицинский университет, освещать ход пресс-конференции на тему детской смертности. Вообще-то ехать туда должен был другой журналист, Виктор, но Кирилл вызвался заменить его. Виктор, у которого раскалывалась голова после вчерашнего празднования дня рождения, не возражал. Нина Рогова на конференции не присутствовала. После окончания конференции Кирилл отыскал ее на кафедре нормальной физиологии на втором этаже очень старого корпуса, построенного, судя по медицинской табличке, возле входа. с датами основания университета, еще до Второй мировой. Нина Рогова на момент прибытия Кирилла вела пару у студентов-второкурсников. Кирилл дождался, когда пара закончится, и студенты, громко болтая и гагача, покинут кабинет и постучал по косяку открытой двери. «Прошу прощения, Нина Андреевна. Добрый день, я Кирилл Ратников, журналист». он показал бейджик. «Журнал «Другая атмосфера». Преподавательница, сравнительно молодая, худенькая, в белом халате, с черными волосами, заплетенными в длинную косу, и узким птичьим лицом, стирала губкой, написанные маркером на доске устрашающего вида химические формулы. «Здравствуйте», — отозвалась она, бросив на Кирилла быстрый косой взгляд. «Конференция вроде бы закончилась». «Я уже был там», — «Я к вам». Нина Рогова закончила вытирать доску и повернулась к гостю. По какому поводу? Кирилл решил не ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. «В 2007 году произошел ряд убийств. Двое из вашего университета пропали без вести». Нина с досадой дернула подбородком. «О, Боже! Когда вы, наконец, успокоитесь? Уголовное дело закрыто». того психо поймали. Разве не так? — Верно. Просто хотелось бы уточнить некоторые нюансы. Повисла пауза, в течение которой Нина, очевидно, раздумывала, не выгнать ли журналюгу. Придя к решению, она обошла Кирилла, закрыла дверь и спросила. — Какие нюансы вас интересуют? — Дело в том, что все жертвы и пропавшие без вести были студенты этого университета. — А вот убийца вообще никаким боком не относился к этому учреждению. — Вам это кажется странным? — с легкой усмешкой полюбопытствовала Нина. — Да. — Рогова потерла крыло тонкого носа, и Кирилл заметил на ее запястье бинтовую повязку. — Вы поранились? — Извините, если лезу не свое дело. — Это ваша работа, я так понимаю. — Да. Недавно я совершила поездку на север нашей необъятной родины, в Сибирскую глушь, а там легко пораниться. Так что именно вы хотите знать? Вы сомневаетесь в результатах расследования? Сомневаюсь. Поколебавшись, ответил Кирилл. Нина кивнула и внезапно сменила тему. Какую рубрику вы ведете в вашем журнале, Кирилл? Из прошлого. Неудивительно, почему вы заинтересовались. Кажется, я читал что-то подобное. Вы просто будоражите воображение горожан своими домыслами, пробуждаете параноидальные тенденции, которые живут в каждом из нас. Что ж, садитесь. У меня есть десять минут до следующей пары. Кирилл почувствовал, что слегка покраснел. Он очень серьезно относился к своей работе, несмотря на ясное понимание того, что его рубрика действительно недалеко ушла от обычной желтой прессы. В своих исследованиях он старался не давать волю домыслам, опирался только на выясненные факты, за что получал дозу критики от редактора, который справедливо считал, что статьи должны быть максимально эмоциональными, чтобы запасть самую душу читателя, а домыслы, гипотезы и предположения – «Важный инструмент достижения этой самой эмоциональности». «Я не в курсе всех подробностей», — сказала Нина, усаживаясь напротив Кирилла. «И прошу не указывать меня в качестве источника. Хотя, если хотите, мне все равно. Я никогда не была знакома с тем бедолагой, которого обменили во всех грехах. И о нем я ничего не могу сказать». Но погибшие и пропавшие без вести увлекались темой смерти. «Темой смерти?» «Удивлены? Мы ведь медики. Смерть — не просто конец жизни. Это удивительный процесс перехода в иное состояние. К нему необходимо готовиться и в какой-то степени управлять. Так, по крайней мере, утверждали заклинатели. «Кто?» «Глупо, конечно», — улыбнулась Нина. У нас на потоке образовалась группа, так сказать, поклонников смерти. Своеобразный кружок, неофициальный. Все это воспринималось как шутка, а они называли себя заклинателями смерти. Медики так или иначе постоянно имеют дело со смертью, сами понимаете. Кое-кто, чтобы заработать хорошие оценки, помогали преподавателям в анатомике. Анатомическом корпусе. Бальзамировали трупы, расчленяли их для практических занятий. Для немедика это звучит ужасно, но в медицине такая работа не более чем рутинное занятие и предмет исследования. кой кто чрезмерно увлекся, судя по всему, ликами смерти, вот и все. Что значит увлекся ликами смерти? Нина помолчала, глядя на сложенные на столе руки, потом наклонилась вперед. Жертвы маньяка немножко сдвинулись на почве идей смерти, сказала она неохотно. разработали целую концепцию того, что смерть – процесс необязательный, как прыщи во время пубертатного периода. У кого-то они есть, а у кого-то нет. Что умирать не обязательно, Что есть выход из порочного круга рождения и смерти. Понимаете? Можно рассматривать такие размышления, как философское развлечение. А вы, Кирилл, что думаете о смерти? Что это физиологический процесс или нечто большее? Вопрос застал Кирилла врасплох, он думал о другом. Мгновенно вспомнилась гибель Даши. Смерть помешала их планам, поставила жирную точку тогда, когда фраза не была закончена. С лиской лапой схватила за горло на середине вдоха. «Смерть — это враг», — после секундного колебания сказал он. «В ней нет ничего хорошего, но избежать ее нельзя». «Последний же враг истребится – смерть», – насмешливо процитировала Нина. Первое послание апостола Павла к Ринфянам, глава 15, стих 26. «Ваш взгляд совпадает с библейским Кирилл. А вы не думали, что победить врага можно, если изучить его со всех сторон?» «Разве не этим занимаются геронтологи? По-моему, успехи у них так себе». «Может, они не с той стороны подходят к вопросу?» Нина снова улыбнулась. «Улыбка вроде бы приятная», — подумал Кирилл, — «но не искренняя. Истина открывается только достойным. К сожалению, у меня сейчас пара, и если хотите продолжить разговор, вы знаете, где меня искать». Кирилл покинул стены университета в задумчивости и растерянности. Во-первых, репортаж получился отвратительным с точки зрения журналистики. Нина каким-то образом завладела инициативой и в дальнейшем вела разговор только ей известными путями. Кирилл не только не выяснил личность погибших, но даже не спросил, относилась ли к секте заклинателей сама Нина, хотя этот вопрос напрашивался. Во-вторых, беседа о смерти вывела его из душевного равновесия. Впечатление было такое, что Нина читала его мысли. «Безусловно, с Роговой необходимо встретиться снова, и не в условиях цейтнота». Да и он совершенно забыл взять у нее визитку. Погруженный в размышления, он столкнулся с девушкой возле станции метро. «Простите», — автоматически буркнул он. «Девушка очень стройная, как античная статуэтка». с каштановыми волосами до плеч, улыбнулась милой кривоватой улыбкой и ответила мягким иностранным акцентом. «Это вы меня простите?» Кирилл какое-то время провожал ее взглядом, затем заторопился на метро. Работы впереди было много. Спустя несколько дней Кирилл наконец сказал главреду о желании покопаться в деле 2007 года. Данил Аркадьевич был не против, в целом не придав предложению сотрудника особого значения. Видимо, просто не знал подробностей и странностей того дела, иначе отреагировал бы живее, Кирилл в этом не сомневался. Так или иначе, руки у Кирилла были развязаны. И если в будущем возникнут проблемы, ответственность за проведение журналистского расследования пойдет не только на плечи Кирилла, но и главреда. А это важно. Однако, несмотря на зеленый свет, взяться за расследование как следует сразу же не получилось. Из-за текущей рутинной работы Кирилл часто засиживался в редакции допоздна.